14 вернадцать, семнадцать, три, три, шесть. Нужно уезжать, быстро. Найду решение, обещаю тебе. То, что я, что я делаю для этих сук. Все эти деньги, они за нами наблюдают. Они сейчас явятся, они уже в пути. Верни мне моего сына. Давид с криком вырвался из глубин сна, постепенно превращавшегося в кошмар, и какое-то время лежал неподвижно, оглушенный, растерянный, дрожащий, как в лихорадке. Сбившиеся простыни с пеленали тело, словно гигантская паутина. Он поморгал, перевел дыхание, стряхнул в себя недавний ужас и почти сразу же осознал не менее ужасную реальность. Он был у себя в комнате. У кровати горел ночник, мама оставила его включенным, когда ушла. Когда он начнулся здесь в первый раз, придя в себя после обморока, она сидела рядом с ним. Глаза у нее распухли от слез, на скуле был синяк, но она не обращала на это внимания, охваченная тревогой за сына. Сейчас она должна быть спала, наглотавшись натворного, иначе она не засыпала, и Серж храпел рядом с ней. И Давид чувствовал себя одиноким, наедине со своими кошмарами и своими вопросами, в полной тишине зябкой зимней ночи городского предместия. Он отбросил одеяло и, дрожа, сел на край кровати. Он знал, что приснившийся недавно сон был не совсем обычным. Образы были слишком реальными, слишком насыщенными и в то же время слишком бессвязными не подчиняющимися текучей линейной логике сновидений. Нет, его сознание снова посылало ему сигналы из будущего, перемешанные с обрывками прошлого. Ничего приятного в этом не было. И однако... Он встал и подошел к письменному столу, сидя за которым обычно притворялся, что делает домашнюю работу. Взял листок бумаги и аккуратно записал на нем ряд цифр. Две последние обвел контуром, напоминающим звезду. Пригодится ли это ему когда-нибудь, он пока не знал. Давид вздохнул. Теперь какое-то время не удастся заснуть. Он достал из школьного портфеля игровую приставку PSP, с которой никогда не расставался. Гаджет был для него чем-то вроде домашнего зверька. Давид всегда мечтал о собаке, которая могла бы стать ему товарищем для игр. Он очень страдал от одиночества. Однако он не хотел младшего брата или сестру. Мысль о том, чтобы породниться с Сержем, пусть даже таким косвенным образом, была ему отвратительна. Затем вынул из бокового отделения портфеля USD-диск с фильмом Ротатуй, который дал ему посмотреть Тео Багран. У мамы хватило денег только на приставку. На диски с фильмами и видеоиграми уже нет. Так что ими снабжал его Тео, школьный приятель. Сам он имел все, о чем, по мнению Давида, мечтает каждый ребенок: iPod, крутой мобильник, PSP, само собой, плюс целую кучу видеоигр и фильмов. В обмен на это Давид давал ему списывать домашние задания. Таким образом, деловые отношения были взаимовыгодными и сильно облегчали жизнь обоим. Давид почувствовал, что хочет пить. Он немного поколебался перед тем, как выйти из комнаты своего единственного владения, своего убежища. Остальная часть дома была вражеской территорией. За последние месяцы это ощущение обострилось до крайности. Давиду постоянно казалось, что за ним наблюдают. Но это, конечно, была иллюзия. Просто во всем доме ощущалось присутствие Сержа. Даже когда его самого не было, здесь как будто незримо присутствовал его призрак. Давид приоткрыл дверь и прислушался. Издалека доносился храп. Серж спал, значит, путь был свободен. Он на цыпочках прошел по коридору и спустился на первый этаж, в кухню. Как только он вошел, его молнией пронзило недавнее воспоминание. его мать, скорчившись, лежит на полу. Давид встряхнул головой, словно пытаясь избавиться от ужасного видения, и взял из холодильника бутылку Кока-Колы. Пока он пил, он повторял про себя семь цифр, которые недавно записал на листке бумаги. Счастливый билет, с которым можно было осуществить любую мечту. Последняя надежда, за которую он продолжал цепляться даже вопреки самому себе. Но какую цену придется заплатить за эту надежду? Воспоминания о будущем, которые приходили к нему во сне, были еще более смутными и бессвязными, чем те, что порой мелькали днем во время бодрствования. Но никогда еще они не были настолько отчетливыми, как сегодня. Обычно, когда события из будущего возникали в его сознании, как правило, внезапно и порой в самых неподходящих ситуациях, это всегда выглядело одинаково. Картина была слегка размытой, словно контуры предметов стерлись от времени. Зато краски, звуки и запахи воспринимались четко. Однако Давид никогда не пользовался плодами своего таланта и тем более не пытался развивать его. Быть в состоянии каждый раз предвидеть, что, например, Лулу позвонит через несколько минут, не представляло для него никакого интереса и казалось лишь бесполезным напряжением мозгов. К тому же он понимал, что не в силах контролировать механизм видений. Например, он не смог увидеть несчастный случай, произошедший год назад. Ухаживая за растениями в небольшом школьном садике, он случайно упал и сильно разбил лицо о металлическое ограждение. Единственной способностью, которую Давид использовал постоянно из большой охоты, была его исключительная память, позволяющая сохранять всю информацию из учебников без малейших усилий. Правда, ему все время приходилось нарочно делать ошибки на контрольных, поскольку мама повторяла ему десятки, сотни раз. «Пусть это будет наш с тобой секрет. Только наш и больше ничей». «Почему?» – недоумевал он поначалу, когда они только-только открыли это его отличие. Ответ пришел довольно быстро. В тот день, когда школьная учительница мадам Дюмон, ужасная старая дева, морально искалечившая несколько поколений учеников и считающая главной своей миссией вдолбить им в головы, что жизнь состоит из правил, которые нужно соблюдать и запретов, которые нельзя нарушать. Так вот, когда мадам Дюмон собиралась раздать проверенные накануне контрольные, в своей отличной оценке Давид был уверен на все сто. Поэтому не мог понять, почему она написала на его работе красными чернилами «Нельзя списывать с учебника», словно для вязчего назидания, трижды подчеркнув эту надпись, и поставила нулевой балл. Он с искренним недоумением спросил у нее об этом примерно за час до того, как контрольные были розданы. Мадам Дюмон долго смотрела на него из-под своей похожей на башню укладки седых волос, подкрашенных сиреневой краской. Вначале с подозрением, как мелкий паршивец смог узнать. Потом с ужасом. Целый год она его избегала. Уклонялась от его взгляда, вздрагивала всякий раз, когда он обращался к ней с вопросом. Впрочем, за каждую работу она теперь неизменно ставила ему высшие баллы, а общение с ним свела к минимуму, до такой степени, что это заметила директриса школы и пригласила ее к себе в кабинет, чтобы сделать соответствующее внушение. Ко всеобщему удивлению, вскоре после этой беседы мадам Дюмон уволилась с работы по состоянию здоровья. Сама директриса, кстати сказать, тоже порой невольно вздрагивала, встретившись взглядом с необычным учеником где-нибудь в школьных коридорах. После этого случая и некоторых других менее значительных, Давид сделал следующие выводы. «Мама была права». Любое отличие от окружающих – препятствие к общению с ними, если они о нем знают или догадываются. Тогда вы становитесь в их глазах опасным и даже отвратительным. Вы обречены на одиночество. Его талант может стать преимуществом лишь в том случае, если использовать его по минимуму и только в случае крайней необходимости. Именно это было гораздо более важным уроком, чем все правила и запреты мадам Дюмон. Сама того не зная, учительница, которая из отпуска по состоянию здоровья отправилась прямиком на пенсию и больше никогда в жизни не встречала своего необычного ученика, выполнила свою миссию. Давиду пришлось научиться лгать, скрываться, изворачиваться и при этом запоминать все, что нужно, никогда не делая попыток развивать свои способности дальше. В повседневной жизни они как бы оставались за скобками. Свой глаз он держал по большей части полуприкрытым или закрытым полностью. Хотя при этом втайне всегда надеялся когда-нибудь увидеть по-настоящему счастливое событие. Окончание того многолетнего кошмара, в котором они жили вместе с матью. Но эта мечта оставалась неизбыточной. Со временем он перестал надеяться и только ждал, когда наконец вырастет, чтобы расправиться с Сержем так, как тот заслуживает. и освободить от него маму навсегда. Этой ночью он почувствовал, что скоро произойдет нечто важное, после чего вся былая неопределенность его существования развеется как дым. «Сначала цифры. Четкие, искушающие, зловещие. Потом образы, тоже не сулящие ничего хорошего». Огненные вспышки, выстрелы, дорога, словно уходящая в бесконечность, жестокое бледное лицо какого-то типа с ножом в руке, окровавленное тело, завернутое в простыню на полу кухни, крики матери, белозубая улыбка на гладком лице странного существа с огненно-рыжими волосами, пряди которых напоминали лучи черного солнца. И словно постоянное, немое сопровождение всех этих картин, хаотически проносящихся перед ним, словно кадры кинопленки, гнетущее предчувствие чего-то ужасного и очень странного, почти невероятного. Эти цифры могли открыть путь к свободе. Да, что-то подобное должно случиться. Давид был в этом почти уверен. Но также они могли открыть дорогу в преисподнюю. Он чувствовал на своих плечах давящий груз ответственности, необходимости принять важное решение. Вкус кока-колы во рту стал горьким. Давид открыл холодильник, чтобы поставить бутылку на место. В прямоугольнике слабого света он различил на плиточном полу какое-то темное пятно. Обычно пол на кухне блестел, как и все остальное, что было еще одним из нерушимых правил, установленных Сержем. И вот, тем не менее, пятно. Кровь. Единственное напоминание о той сцене, что разыгралась здесь несколько часов назад. Скомканный в его руке листок бумаги как будто потяжелел и стал горячим, почти живым, как больной птенец из последних сил, цепляющийся за жизнь. «Бежать из преисподней! Бежать из преисподней!» И вдруг он понял, по-прежнему не отрывая взгляда от кровавого пятна и чувствуя в руке теплого бумажного птенчика, что тот благословенный день, который он так надеялся увидеть в будущем, Возможно, уже настал. Он понял, что отныне ничто не будет хуже, чем эта кухня. Он понял, что его решение уже принято, хотя он этого еще не осознает, потому что память никогда его не обманывала, а не последует тем путем, который уже начертан для них».